Глава 18 С той ночи Байсин больше не заговаривал о запечатанных воронах, но я знала, раз он дал мне обещание, то сдержит его. Я могла не верить себе, но я верила ему, и лишь надеялась, что его вера в меня будет сильнее его любви. И все-таки я нерешительно медлила, прежде чем сказать ему, что Шияо будет ждать меня через несколько дней в Шаньлу. Байсин же даже не поднял головы, лишь кивнул, необлегченно облегченно улыбнулась и хотела добавить «Видишь, я честна с тобой», но по его напряженному лицу поняла, что он не оценит шутки. Я лишь тихо вышла, оставляя Байсина наедине с его заботами. Я не хотела вмешиваться в дела учения. Я не хотела, чтобы его люди видели, что он позволяет вмешиваться в дочери воронов. Или я боялась, что он и сам не позволит мне подойти ближе. Было достаточно того, что все в учении знали. Глава Бай принял У Минджу как свою жену, и не допустит непочтительного обращения к ней. Я чувствовала, все ждут, что разразится буря, и у этой бури будет мое имя. Когда пришло время, я почти с радостью сбежала с горы Лотоса, чтобы вновь смешаться с гудящей толпой Шаньлу. Этот город еще не забыл Гао Фэнь. Этот город посмеивался надо мной, но не расступался в страхе. Этот город дышал теплом лапши матушки Динь и терпким вином из соседней лавки. Я не спешила. Я знала. Черный змей и сам отыщет меня, и лучше позже, чем раньше. Но прежде чем я успела выиграть битву против второй порции лапши, ко мне подбежал мальчик-разносчик: Если сестрица не боится змей, я могу показать ей большого черного. Сестрица бы и хотела бояться их, сестрица бы и хотела вручить этому ребенку медную монетку и отправить обратно, но сестрица могла лишь улыбнуться и позволить сорванцу увести ее прочь от живого рынка. Сюда, сестрица. Моя улыбка исчезла, когда я поняла, что мальчик ведет меня к весеннему дому госпожи Жоу. Это был недобрый знак, но куда бы он ни указал, я не могла свернуть. Шаяо. Я и правда не хотела видеть его. Он был слишком умён, слишком предан у и знал обо мне слишком много. Чёрный змей ждал меня в павильоне Орхидеи, в том самом, где я когда-то заключила сделку с дянь Фэном и советником Ду. «Что за чудесное место вы выбрали, господин Ше?» Я вошла, прикрывая беспокойство улыбкой. «Госпожа Минджу?» Он поднялся мне навстречу. «Или мне стоит называть вас госпожа Бай?» Черная тень с горящими глазами». «Ше -яо. «Как вам будет угодно, господин Ше?» На столике у окна, выходящего в сад, стоял нетронутый кувшин. «Вы заказали вино, как предусмотрительно?» Я улыбнулась и наполнила одну чашу. Мне хватило аромата, чтобы узнать его, вновь сливовая из хэши. Он вполне мог отравить вино. Я помедлила несколько мгновений, но выпила. «Неужели ради него вы посылали в хэши? Прекрасное вино?» «Если может послать байсин, почему не могу я?» «Не правда ли знакомый вкус?» «Из погреба несравненный Ю и Гуан». «И он смел говорить о ней при мне. Он смел послать своего человека в наш дом». Я вновь наполнила чашу и рассмеялась. «Хочешь разозлить меня? Напрасно. Я умею быть терпеливой. А ждать твоей смерти уже осталось недолго». «Так зачем же ждать? Действуйте!» Я повернулась к нему и протянула чашу. На меня смотрел не змей, провожающий словами «Будьте осторожны, позаботьтесь о своих ранах», а советник ворона «Тень у Баалина». «Боюсь, если ты не вернешься, дядя решит, что я слишком нетерпелива». Глава делает вид, что верит тебе только потому, что у него нет другого выбора. «Пока. Но стоит тебе умереть. Он ведь и сам может подчинить меч ворона». «Подчинить меч дядя сумеет, а вот подчинить главу Бая вряд ли». «Или ты забыл наш план, Яога? «Стоит мне умереть?» Я усмехнулась. «Жаль, что пока это не входит в мои планы». «Что, если это входит в мои?» Он пытался напугать меня. «И чем?» «Смертью». Я рассмеялась. «Мой дорогой Яоге, разве моя смерть не разобьет тебе сердце?» Его губы еле заметно дрогнули. «Зато твоя смерть спасет учение. Ты ведь не собираешься исполнять обещания. Ты предашь нас» предам весь этот месяц я точно следовала нашему плану плану это и правда всего лишь план для тебя твои глаза шияо начал надвигаться на меня со странным почти мертвым взглядом ты заполучила его как и обещала у оба алину нет как мечтали об этом с самого детства ты ведь просто сбежала к нему госпожа бай я ведь понял это когда только ты рассказывала о, о вашей свадьбе думаешь я не помню у минжу только и ждала чтобы стать госпожой белого лотоса И навсегда покинуть гору ворона. Ложь, у Минджу никогда не думала об этом. У Минджу была всего лишь непоседливым ребенком, которого его господин пришел убивать. Если не верил мне даже тогда, почему не отговорил главу? Потому что я дал тебе шанс. О, нет, потому что глава Ау захотел поверить мне. Я и сам захотел поверить тебе, но теперь вижу, что мне не стоило обманываться. И что же ты видишь? Глаза девочки, которая только и говорила о несравненном молодом господине Лотоса. Он стоял так близко, что я чувствовала даже его прерывистое дыхание. «И это после того, как они убили твоего отца. Ты, правда, скорее предашь нас, чем Байсина. Убить его ты не сможешь». «Шаяо, и ты прочел это по моим глазам? А знаешь, что читали в них другие? А ведь они верили, что видят меня насквозь. Вот только, когда они умирали, то с удивлением понимали, что глаза Гао Фэнь – обман, а глаза у Минжу – яд». «Если бы ты смотрела на меня, как на беднягу Доу, или...» «Ты бы не поверил мне, ведь так, Хьяоге?» «Но знаешь, что я вижу в твоих глазах?» «Ты бы хотел верить мне. Ты все еще видишь во мне девочку, которая слишком много болтала об Айсине. А я вижу мальчика, который все детство завидовал тому незнакомому молодому господину из Дворца Безмятежности и ненавидел дочь главы, которая не замечала тебя. Ненавидел? Может быть, я и ненавидел тебя. Мне бы стоило ненавидеть тебя». И все-таки ты бы хотела оказаться на его месте. Глаза я угорели. Черный огонь. Я рассмеялась и отступила. Глава бай в моих руках. Придет срок, и я убью его. Ты лжешь. В чем же? В том, что и правда играешь против него. Твой план. У тебя и правда есть план, только не тот, который ты предложила во дворце золотого крыла. Ты солгала главе У, ты лгала ему с самого начала. Ты еще не поняла, почему я пригласил тебя сюда. Я обвела взглядом комнату. Слишком вычурно. Как раз подстать госпоже Жоу. Потому что это место полно красавиц. Потому что здесь ты нашла наследницу Джоу. Вся Пусть только посмеет протянуть свои грязные руки к ней. Вот на что он рассчитывал. Хотел, чтобы я запаниковала, чтобы почувствовала его силу и власть. Но он говорил это мне, не Уба, Алину. Значит, он был готов пойти на сделку. А советник Ше действительно превосходит умом всех в учении ворона. Твое представление в Драконьих Горах было прекрасно. Жаль только мои люди в Хэши донесли о милой служанке, которую ты так беспечно увела с собой из Горы Лотоса. А потом вернула. Уминджу, ты и правда верила, что я не стану искать труп убитого тобой наследника Джоу? Труп? По-твоему, я оставила мало трупов? Ты хотела привести эту девочку к Уба Алину, но передумала. Почему? Я принесла дядя сколок сихе. Можешь спросить главу сам. Выжил ли бы он в запретных залах без силы этого нефрита? Жалкий камень. Ты лишь пыталась купить его доверие. А девочка? Зачем ты спрятала ее? Где ей будет безопаснее, чем в объятиях последней родственницы? Ты можешь обманывать главу У, но сможешь ли обмануть меня? Тебя? А зачем мне обманывать тебя, уга? Да, я сохранила жизнь той девочки и отпустила ее. Что тебя удивляет? Я не люблю убивать детей. Я знаю, каково это. Ведь меня тоже хотели убить. Ты забыл? Та ночь. В прошлый раз стоило заговорить о ней, он отступил. Она ведь прячется в учинии Лотоса. Хотя нет, ты спрятала ее там. Значит, веришь им больше, чем нам, чем тебе. Я ведь даже не уверена, что это вино не отравлено. Тогда почему пьешь его? Потому что хочу дать тебе шанс. У Минжу, не пытайся играть со мной. Или что? Ты и правда отравишь меня? Тебя? Зачем же тебя? Может быть, лучше того ребенка, которого ты будто бы уже убила сама? Шияо, чего ты хочешь? «Ты пришел, чтобы взглянуть в мои глаза, увериться, что тебе нет места в них и угрожать мне отнять жизнь у всех подряд? Я все не могу понять, кто стоит передо мной. расчетливый советник Шеи или мучимый завистью Шеяо. Завистью? «Завистью?» Усмешка разбивала его лицо на осколки. «Если бы я не знала тебя, то сказала бы ревностью, но это слишком сильное слово, чтобы оно стояло между нами. Мы ведь едва знаем друг друга, не так ли, Яо Ге?» Я сделала шаг к нему, не отпуская его глаз. «Чего ты хочешь от меня?» «Если не веришь мне, так иди и скажи у Балину, что Минджу предаст. Минджу не убьет Байсина и не отворит ворота. Если тебе приказано убить меня, давай попробуй. Если не поднимается рука, тогда не стоит угрожать мне словами». «Если поклянешься убить его, я поверю тебе». Он выдохнул эти слова почти молящим шепотом. Он хотел верить мне, но знал, что нельзя. Черный змей знал, что нельзя было верить мне. А ведь мне и правда нельзя было верить. Я уже пообещала это» в ночь середины осени я убью его и никто не сможет помешать нам снять печать с горы ты лжешь я вижу ты любишь его видишь по моим глазам не усмехнулась вы так искусно лжёте, госпожа минджу но я не хочешь ли знать как я этому научилась обмануть тебя не так сложно как обмануть смерть а я обманывала ее часто я улыбнулась и протянула руку ты ведь принес яд тогда мне его мои глаза я рассмеялась кто только не заглядывал в них Ты видишь в моих глазах, что я люблю Байсина и не смогу убить его. И он видит в них то же самое. Поэтому я и смогу убить вас обоих. Его чуть раньше, тебя чуть позже. Но поверь, придет день, когда в этих глазах будут отражаться ваши трупы. Яд. Ше я вложил в мою ладонь пузырек. Он просто уснет и даже не успеет понять, что умирает. Как вы милосердны, господин Ше. Я спрятала яд в рукаве и усмехнулась. «Глава У рассчитывает на тебя, а молодой господин верит, что сестра не предаст его. Ты знаешь, как отомстит учение ворона, если в ночь середины осени наших людей будет ждать засада?» Он все еще сомневался. «Шеяо, Шеяо». Он и правда был хорош. «И что же сделает учение?» «Что сделаешь ты? Убьешь моего брата?» «Молодой господин, последний потомок воронов, истинный потомок. Скорее, он сам убьет тебя. Но ты была так неосторожна, что исполнилась доброты. Разве твое сердце болит лишь о родном брате?» «Если ты заманишь нас в засаду, я убью девочку Джоу, мальчишку-лекаря и даже генерала, которым ты так легко играла под звук циня». «Ах да, еще же есть твой наставник. Нам стоит порадовать Юйгуан и Гуан и поскорее устроить им встречу, а после можешь и убить меня». Он знал слишком много. Кажется, все это время мой добрый друг потратил на то, чтобы по осколкам собрать сердце Гао Фэнь. Но как бы он ни вертел куски, ни в одном не отражался он». «Так ты пришел просто, чтобы угрожать мне?» «Яогэ, раз ты думаешь, что теперь тебе известны все мои тайны, тогда тебе следовало выменить на них свою жизнь. Неужели тебе не хочется и дальше ходить верной тенью под крылом главы У? Или ты скорее погубишь всех вокруг, чем подумаешь, как бы растянуть свое существование?» «Моя жизнь?» «Глава У уже отдал ее в твои руки. Это его право. Я не стану нарушать приказ. Раз уж ты так легко вырвал сердце Чидяния, почему сперва не вырвал свое? Ты еще больше глупец, чем он». Его взгляд дрогнул. Не наполнила чашу и протянула ему. По его губам заскользила улыбка. Я выпью с вами, но только после того, как байсин отправится к проотцам. Думаешь, настолько переживешь его? Я выпила вино и почувствовала странную горечь. Даже если я переживу его хотя бы на несколько мгновений, я буду счастлив, ведь ты лгала ему, а мне никогда. Он умрет обманута, моя, глядя тебе в глаза и зная, что он больше не отражается в них. Ше-яо, ше-яо. Все эти годы он так старательно вырывал сердца другим, но забыл, что его собственное все еще прячется в груди. Тогда тебе стоит смиренно ждать этого Минга. Передай дяде, что все идет по плану. В ночь середины осени я буду ждать его у подножия горы Лотоса. Пусть он приходит один. Один? Я проведу его во дворец, и никто не узнает, что глава У почти Лотос своим визитом. Только он и Меч. Остальное за мной. Если ты причинишь вред главе, каждый камень на горе ворона будет знать что ты стала предательницей гнуснее своего отца. я расскажу твоему брату что другой мальчик давно зовет тебя сестрой, а ты рисковала своей жизнью чтобы спасти его как думаешь произнесет ли он еще хоть раз твое имя он знал, что пугать меня смертью бессмысленно он думал будто понял меня и сложив осколки сможет разбить еще раз можешь прийти вместе с главой и увидеть своими глазами как вороны воспарят в небе. «Увидеть и умереть, Шаяо. Я подошла ближе и прошептала. «Ты ведь так жаждешь лицезреть не девять солнц, а труп бассина. Может быть, и правда стоило сказать не зависть, а ревность? Сейчас ты отражаешься в моих глазах. И что они говорят тебе?» Будто я и правда зачаровала его. Он даже не дышал. Чёрный змей с горящими глазами. Я была ужасна, но я не могла отпустить его, не заставив поддаться соблазну. Поверить мне еще раз. Он должен был сохранить мои тайны. Джуэр, твоя подруга уже ушла. Он вошел неслышно, он вошел не вовремя. Сам глава Бай почтил меня своим присутствием. По лицу Шаяо поползли ядовитые тени. Я отвернулась и выпила вино, отгоняя разрывающий холод.